Как видно, насильничье и издевательство над жителями не считалось правительством за особое преступление. Согласно своим гуманным воззрениям, Екатерина подвергла виновного жестокой каре, но лишь на бумаге. Никто не считал нужным приводить в исполнение этот приговор. Подобные истязания в те времена считались чуть ли не в порядке вещей. Сам сибирский губернатор Шиншин следующим образом мучил польских конфедератов, которым ещё на родине, то есть до ссылки, отрезали уши и носы. Их привязывали по приказу Шиншина к длинным, толстым, круглым деревянным колодам, по несколько человек вместе, и сбрасывали с Тобольского Кремля. Обрубок, катясь с высокой горы, разбивал несчастным головы и на лучший конец сокрушал кости. Другой начальник, Милекин, наводил такой страх на жителей, что при его появлении на улице все разбегались и прятались по углам. Кто не успевал скрыться, подвергался порке. С любовником своей жены, бывшим адъютантом, он расправился следующим образом: приказал заковать его в кандалы, посадить в тюрьму, затем на эшафоте дал ему 50 ударов кнутом. посыпав затем избитые плечи едким нашитырём. Такая экзекуция была совершена два раза. Собирались произвести её и в третий раз, но другой начальник вырвал у Милекина жертву. Или вот главный командир завода в Черницын. Куда бы он ни отправлялся, всегда в особом сундуке возилась у него нагайка, которой он бил ямщика за всякие провинности. Раз его лошади набежали на гололедицу и, смутив вемщика, остановились. Черницын проснулся, узнав в чём дело, он вне себя заорал: "Кнутов!" Лошади приняли этот крик на свой счёт, рванули и понесли. Сапень те сад такого рассказа. Этот Черницын засек до смерти крестьянина за то только что тот, разговаривая в присутствии с помощником начальника, стал к Черницыну спиной. Сравнительно с этими типами почти незаметно проходил какой-нибудь бригадир немцов, который бил постоянно подчиненных своими руками, а некого Бурцева вздумал привязать к столбу и держать так несколько дней. Как ни странно, Но нельзя сказать, чтобы все эти личности отличались особо зверской потребностью мучить других или особой грубостью и невежеством. Такие утончённые садисты, как Крылов исключение. В большинстве случаев это самые обычные люди, порой очень образованные. Горный начальник в Сибири Рычков, например, Слыл даже за умнейшего и интеллигентнейшего человека, что не мешало ему, однако, забивать до смерти подчиненных.